Глава 380. Такие разные герои. «И что, это все?» Товарищи Китти, оставшиеся в живых, смотрели на то, как улетает их цель, и чувствовали, что зря прожили последние несколько дней. Все их уловки, приготовления и усилия словно оказались просто большим пшиком перед одним человеком, и они невольно начинали сомневаться в своих способностях. «Пока да». «Кто-нибудь уже пробовал телепортироваться?» «Да, безуспешно». Мужчина, который случайно попал в ловушку, неохотно ответил ей, но неожиданно широко раскрыл глаза и удивленно произнес. «Ого!» Остальные, увидев, куда он показывает, тут же посмотрели на богоподобного, который в этот момент начинал постепенно растворяться, будто кто-то стирал его из этой реальности. Китти, стоявшая к своему временному компаньону спиной и лишь сейчас заметившая это... Молча наблюдала за ним, спрашивая себя, если он мог уйти раньше, то почему этого не сделал. Думая об этом, она не могла не вспомнить то, что этот мужчина не особо-то и рвался сражаться с разбойником. После использования клинка, запечатывающего жизнь, он просто наблюдал, будто старая что-то разглядеть в действиях ворна. Заметив задумчивое выражение её лица, Дамиан в очередной раз отметил для себя поведение девушки и перед тем как полностью исчезнуть, отправил ей сообщение. Продолжай задавать правильные вопросы, и когда мы встретимся в следующий раз, я буду готов принять тебя. Кити даже не успела понять смысл этого идиотского послания, как контакт благоподобного уже стал недоступным. Данный да, игрок, игрок удалил да, вас игрок, из друзей. Земля мелькала перед глазами, и Ворон, рассчитав приблизительное время до прибытия, думал о том, какое испытание выбрать. Если он хочет успеть посетить всех героев, ему нужно отказаться от увеличения уровня чувствительности. Парень нутром ощущал, что произойдёт что-то серьёзное, если он сможет пройти испытание всех героев на 10-м уровне. И эта мысль прочно засела у него в голове. Но, какой бы ненавязчивой ни, ни казалась эта идея, Желание прорваться на новый уровень сознания было таким же сильным. Стоя перед дилеммой разбойник, в которой раз почувствовал головную боль, и вздохнув, пошёл на снижение. Интересно, есть ли ещё предметы по типу блокираторов. Вспоминая о шаре рубинового цвета, полученном от Ламанеля, разбойник скорчился. Этот старик, помимо того, что ему нужно было отдать долг навестив скрытую деревню в пустыне, Парень также получил квест, связанный с призраком его брата. Бог знает, сколько времени пройдет, прежде чем он сможет приступить к этому заданию. Ведь проблем с ним хватало. Во-первых, отсутствие информации касательно этажа мистической тьмы. Во-вторых, сбор пространственной энергии, а точнее, доступ к межпространственным трещинам. Как бы громко Зак Хель не говорил о том, что их стало больше, за время своих путешествий Ворон увидел всего лишь одну, и то узнал о ней со слов кузнеца. Примечание. Захир. Правитель наблюдатели с небес. Глава 255. Конец примечания. Хорошо, что хоть квест никак не ограничивался во времени. К слову о заданиях. Этот момент также порождал много вопросов. Для чего система даёт задания? Если весь этот мир лишь тренировкой, и задача игроков вроде как суметь получить силы администраторов, то увеличение уровня сознания наверняка можно было бы добиться иным способом. «Этот ивент – яркий тому пример. И если так, почему же тогда она идет таким путем? Может ли быть все дело в постепенном увеличении? Если так, то равновесие – подходящее название для испытания на увеличение чувствительности». На ум тут же пришло высказывание за Оскар про слабый дух и тело. Возможно, остальные испытания были направлены именно на это. Но сам парень не ощущал каких-либо изменений после их прохождения». Это ни к чему меня не приведет. Ворону пришлось отбросить размышления, так как имеющейся в наличии информации было слишком мало для того, чтобы выстроить хоть какую-то приемлемую теорию о восхождении колыбели. Думаю, сперва нужно увеличить уровень сознания и найти ответ на то, как улучшить свое тело и дух. Возможно, в процессе игры я получу подсказки. Как правильно отметил богоподобный, завтра в 12 часов ночи и войн закончится, поэтому разбойник ни на секунду не расслаблялся. По максимуму используя все доступные навыки, парень смог добраться до своей цели всего за пару часов. Но как только его ноги коснулись земли, он почувствовал пронизывающий насквозь взгляд. От неуютного ощущения, будто его поместили под микроскоп, становилось тяжело в груди. И ворон сильно напрягся, не понимая, откуда исходит угроза. Медленно идя вперед, парень внимательно следил за окружением, но чувство, будто он как на ладони, не проходило. Лишь когда разбойник приблизился к статуе, стало понятно, кто был виновником этой давящей атмосферы. Пандора. Первое впечатление ворона сразу же отобразилось на его лице. То, что он успел нафантазировать о женщине, способной заточить таких демонов, как безумие, никак не совпадало с реальностью. Она выглядела, как 16-летняя девочка, и встреть парень ее на улице принял бы за обычную школьницу. Правда, все остальное хорошо компенсировало ее внешность школьницы. Например, одежды, покрытые пятнами крови, перевязанные багровыми полосками ткани руки и небольшая грудь. А также множество шрамов на почти голом торсе показывали, что эта девушка прошла через множество смертельных битв. Она напоминала юную амазонку, чей острый агрессивный взгляд, что странно, очень гармонично смотрелся на юном лице. Ха, твоё выражение красноречивее всяких слов. Я тоже ожидала большего от того, кто смог раздобыть проклятый ящик, но ты слабый и не кажешься мне достойным этого артефакта. Сложив руки на груди, та высокомерно посмотрела на парня, чуть ли не задрав нос к небу, и разбойник, не ожидавший такого поведения от одной из десяти героев, едва не засмеялся, почему-то сразу вспомнив о маленькой, но взрослой дриаде. "Прошу прощения, я не хотел тебя обидеть". Говоря это, он бросил взгляд на знакомый ящик Пандоры, что висел у девушки на поясе, и ничем не привлекал внимания. Словно это была самая обычная шкатулка. Но не успел Воран закончить свою речь, как меч, что выглядывал из-за спины девушки, неожиданно оказался у его лба, упираясь в голову и царапая кожу кончиком лезвия. Надо же. Я думал, у неё из артефактов был только ящик. В твоём голосе и речи нет уважения, приёмник. Неужели думаешь, что я недостоин быть героем? Даже мысли такой не допускал. На мгновение увыло показалось, что у этой девочки какой-то пунктик на этот счёт. И первое, что пришло в голову, касалось её внешности. Неужели кто-то из ее коллег любил подшучивать над ней из-за роста и детской незрелости? Помимо того, что он слышал о Цербера, парень ничего не знал о Пандоре, и вряд ли истории из мифов Земли относятся к ее прошлому. Уже лучше. Собеседница оценила его попытки быть вежливым, а затем, помолчав немного, поинтересовалась. «Я ощущаю сходящую от тебя энергию безумия. Ага, надеюсь, ты не выпустил этого демона, как только получил ящик». Сузив глаза и почти перейдя на зловещий шёпот, собеседница поманила его пальцем, и невидимая сила подтащила разбойника к ней. Вот, история долгая, поэтому если вкратце, то тот сбежал, и мне пришлось его убить. Убить одного из опустошающих миры? Ты что смеёшься надо мной, мальчишка? Резкий и пробирающий до костей голос в мгновение ока окатил всех присутствующих игроков, и те, кто в этот момент слушал их диалог, даже успели пожалеть о том, что оказались рядом, так как сила голоса буквально вдавила их, заставив распростлаться на земле. Я потратила десятилетия, чтобы найти способ убить их, но в итоге смогла лишь засунуть этих тварей в тюрьму, а ты утверждаешь, что сделал то, чего не смогла я? Подумай, как следует над ответом. Уилл, протяжно вздохнув, махнул рукой, и в его руке появился череп безумия, который стал источать соответствующую ауру. Лениво, словно объясняя процесс приготовления макарон, тот протянул его собеседнице. «Думаю, так будет быстрее». Лицо девушки застыло, словно-то снова стало каменной статой. Но Ворон знал, что это не конец. Что ж, спустя долгие секунды ее голос вновь развеял сковывающую всех тишину. Ты смог удивить меня, приемник. Я хочу услышать всю историю, поэтому надеюсь, что мы встретимся за пределами этого места. Так как здесь мои силы ограничены, я не могу дать соответствующую твоему поступку награду, но твоё достижение не останется без внимания. В её голосе пропало высокомерие, но она всё равно нет, нет, да и качала головой, словно до сих пор не могла поверить в происходящее. К сожалению, времени на разговоры больше нет. Тебе пора начинать испытание. Видимо, система специально ограничивала сознание героев, не позволяя игрокам много болтать и получать здесь миссии легендарного или даже героического ранга. Как скажете, я готов. В конце концов, выбрав испытание 10-го уровня на поиск ключа, а также свитки телепорта в качестве награды, Ворант перенёсся на каменную платформу, оставляя все свои мысли касательно грядущего. Сомнения лишь сковывают Интуиция шептала о том, что он должен ей довериться. Поэтому, противясь по зловом логике, парень решил узнать, прав ли он и стоило ли оно того. Он получит ответ. «Осталось совсем немного».